Эта рота наступала по болоту. Цитата из Дуайта Эйзенхауэра ⁇ Крестовый поход в Европу. Перед участком фронта американских войск у Сен-Ло огромный район был подвергнут массированной бомбардировке нашей авиации. К сожалению, часть бомбардировщиков сбросила бомбовый груз на боевые порядки 9-30 дивизии. В числе убитых оказался генерал Макнейр, главнокомандующий сухопутными войсками США и предполагаемый глава первой группы армии генерал-лейтенант Лесли Макнейр стал наиболее высокопоставленным офицером армии США, убитым на поле боя. По иронии судьбы, Он прибыл на передовую, чтобы не допустить повторения предыдущих случаев так называемого «дружественного огня». Утром 24 июля 1944 года в ходе операции «Кобра» 2250 самолетов должны были произвести один из самых массовых налетов в истории войны. Буквально перепахав бомбами все на участке 2,5 на 6 километров, По воспоминаниям очевидцев, небо стало черным от самолетов, затмивших солнце. К несчастью, легкий южный ветер снес сигнальные дымы от предполагаемого места бомбардировки, точно на изготовившиеся к атаке американские войска. Из-за сложной системы радиосвязи предупредить летчиков вовремя не успели. Спустя 20 минут после начала бомбардировки она была отменена из-за ухудшившейся видимости, но за это время только в 30-й дивизии было убито 24 человека и ранее на 128. Атака пехоты сорвалась. Несмотря на все предосторожности, на следующий день ситуация повторилась. Наученные горьким опытом пехотинцы при приближении бомбардировщиков, на всякий случай, так сказать, поглубже, спрятались в окопах и так называемых лисьих норах. Но и это почти не помогло. Не считая потерь 9-й дивизии, погибло 64 человека, 324 были ранены, пропало без вести, преимущественно похоронены заживо 60, и 164 получили психические травмы. Среди погибших был и Макнейр, но его смерть еще много месяцев скрывалась, чтобы не дать противнику повода для злорадства. Применение стратегической авиации в тактических целях более не приветствовалось.